Часть 5. Анна и её кошмары. Смерть Демьяна. Глава 1. С огромным трудом, плохо ощущая собственное местонахождение, Демьян, воспользовавшись тем же лазом, покинул территорию дома с номером 6. Дальше он стоял без движения несколько минут, спиной прислонившись к холодным доскам забора. Из головы не выходил подпалённый труб Галины, с ним вместе где-то рядом в одном шаге виделся Виталий, который с одной стороны по-прежнему находился в области своих сумасшедших сновидений, а с другой старался лишь притвориться спящим, чтобы пропахший дымом Афанасий не смог увидеть, что Виталий не спит, что он старательно пытается выкинуть из своей ослабевшей головы всё, что произошло, а вместе с этим и слова самого Афанасия: "Иди, спи. Иди поспи". Ещё есть немного времени. Ну, нужно было что-то делать, нужно было звонить в полицию или попросить, чтобы это сделал кто-нибудь из тех, кто сейчас мирно досматривают собственные сны в соседних с Италием квартирах. Нужно было. Но кто из них встречался с Афанасием? Кто из них видел его в реальности и в том месте, что реальностью назвать нельзя? И вот тогда Нужно ли звонить ему Демьяну? Может, лучше, чтобы кто-то из них без всякого участия с его стороны, какая разница, когда найдут несчастную Галину, ей точно уже всё равно. Демьян стоял на одном месте уже более 2 минут. Утро выходного дня пасмурным светом путало время, не видя разницы между 6 и 7, между 7 и 8. Совсем никого не было в нашем обозрении. Помимо странного старика, который появился через щель в заборе и был очень сильно напуган. Вот видишь, не обманул ощущения. Странная необычная ночь, есть не изнанка, произнёс Сергей, не смотря в мою сторону, а всецело сосредоточившись на образе старика возле забора. Нельзя его отпустить, нужно расспросить под любым предлогом, произнёс я в ответ. Ну тогда с богом. Выбнулся мне Сергей. Ещё минутку, пусть примет решение, произнёс я, внимательно наблюдая за незнакомым стариком, возле которого стояли прислонившись к забору два костыля. Мы же подъехали в это место минут 10 назад. Всё это время не выходили из автомобиля, внимательно наблюдая за домом с номером 6 и соседним домом с номером 8. Из переулков, в котором нашёл себе приют автомобиль Сергея, Был возможен прекрасный обзор. До да к тому же мы сами ничем не привлекали к себе внимания. Первые пару минут провели в полном молчании. После этого я не выдержал и предложил скорректировать программу. Что так сидеть? Давай заглянем во внутренние апартаменты. Нет, давай подождём. Там кто-то есть. И это не Виталий, и не его двойник. Не очень громко, не отрываясь от собственных размышлений, ответил мне Сергей: Хорошо, просто согласился я. Прошло ещё минут 5, но ничего не изменилось. Лишь три человека преследовали по тротуару, и для обследования, находящиеся рядом по мойке, появились две самые обыкновенные дворняги. Мне хотелось спросить об этом загадочном кто-то у Сергея, но я терпеливо молчал, ожидая с помощью такого подхода увидеть всё наиболее интересным ракурсом и не ошибиться в своих предположениях. Странный, испуганный старик предстал перед нашими глазами. 10 секунд назад было пусто, не было никого, и вот он стоит, тяжело дышит, смотрит на нас, но нас не замечает. Хочет уйти, но что-то не даёт ему этого сделать. "Что я говорю?" с нескрываемым торжеством произнёс Сергей, когда появление старика стало свершившимся фактом. Мы продолжали наблюдение. Наконец-то старик отошёл на середину тротуара, начал вертеть головой во все стороны, затем сделал несколько шагов вперёд, но вновь остановился. "Пойдём", произнёс я, взяв инициативу в свои руки, и тут же покинул салон автомобиля. Сергей последовал за мной. Было совсем неудивительно, что старик мгновенно увидел нас. Поскольку вокруг стояла почти полная тишина, в которой хлопки Закрывающиеся двери автомобиля прозвучали подобно двум выстрелам. Старик не попытался уйти, напротив, он застыл в одном положении, ожидая нас, идущих к нему навстречу. Когда между нами и ним оставалось не более 3 метров, он произнёс хрипло и низким голосом: "Вы из полиции? Почему вы об этом спрашиваете?" Вопросом ответил я. Я подумал, что кто-то уже успел позвонить в полицию, ответил старик, и по его лицу было хорошо видно, что он довольно растерян, и сейчас уже совсем мало что понимает. "Допустим", туманно произнёс Сергей. "Он убил её, там труп", произнёс старик. "Кого он убил?" спросил я. "Галину", ответил старик таким тоном, как будто мы должны были знать. А ком он сейчас говорит? А где сам Герляй? Вы уверены, что это был именно он? спросил я. Не, Виталий никого не убивал, он дома впердь пьяный, пробормотал старик. Ничего не пойму. Вы только сказали, он её убил, произнёс я, будучи уверенным, что речь идёт о Виталии. Да, но Галину убила Фанасий, пояснил старик и начал прикуривать сигарету. Его руки сильно тряслись. Две попытки оказались неудачными, и только с третьей сигаретой задымилось. Афанасий это двойник Виталя, спросил Сергей. Да, но откуда вы знаете? Впрочем, это очень страшный человек. Я даже не знаю, каким образом об этом говорить. Демьян курил с особой жадностью, и у меня от чего-то не было и тени сомнения, что вслед за первой сигаретой Демьян прикурит вторую. Так и случилось. Правда перед этим Сергей успел произнести. Не стоит много объяснять. Мы знаем, о ком идёт речь. Вместе с первой затяжкой, сделанной с помощью уже второй сигареты, Демьян смотрел на нас округлёнными от удивления глазами. Он опирался на один костыль, а второй оставался на прежнем месте, прислонённый к деревянному забору, возле отверстия, из которого появился Демьян, и через которое нам очень скоро предстояло попасть внутрь. чтобы своими глазами убедиться в словах Стерика. Как вас величать? спросил Сергей Карпов Демьян Дмитриевич. Я друг Виталий Когерляйна, ответил Демьян. Бондаренко Сергей Владимирович, представился Сергей и протянул свою руку Демьяну. Прокофьев Андрей Александрович, представился я, пожимая крепкую грубую ладонь деда Демьяна. Такой не из полиции. Ещё раз спросил Демьян: Но при этом не было видно, что он заметно расстроился этим обстоятельством. Нет, мы представляем куда более необходимые силы для нейтрализации этого страшного человека. Хотя он человеком не является, и вы, Демьян Дмитриевич, вполне возможно, уже имеете об этом некоторые представления, ответил Демьяну Сергей. Да уж, проговорил Демьян. Давайте посмотрим, что там внутри. — произнес я и начал протискиваться через щель между досками. Сергей последовал за мной, а за ним с некоторым промедлением появился Демьян. «Там, на первом этаже!» — глухо произнес он и сделал уже с рукой в направлении крыльца. «Вы давно знакомы с Виталием?» — спросил Сергей, пока мы не торопясь следовали в сторону входной двери, до которой от лаза было метров семь-восемь. «Очень давно. Я его помню еще в те времена». когда он царанцем на плечах бегал в школу. Голосом Демьяна звучала грусть. Может, от того, что совсем по-другому сейчас выглядит Виталий, а может, от того, что давно другим стал и сам Демьян. Может, и то, и другое вместе, что в сумме дает одно единственное, безвозвратно ушедшее время. Расскажите о нем. Было ли в нем что-нибудь примечательное? Попросил Демьяна Сергей. а все вместе мы стояли перед телом убитой Галины, на котором виднелись следы поджога. Особенно это отпечаталось на одежде. Сильно обгоревшей была куртка, частично волосы, коснулся огонь и юбки, не пожалел ноги. Рот Галины был перекошен, глаза закрыты. Видишь, даже здесь он не обошелся без того, что любит. Казалось бы, ну зачем? Произнес Сергей, продолжая смотреть на обезображенное тело Галины. Ну вот и доказательства. произнес я. Чего доказательства? Сергей повернул голову в мою сторону, а Демьян стоял чуточку в стороне. Ему не хотелось еще раз видеть эту неприятную картину. Того, о чем ты мне говорил, ответил я. А, ты об этом, но здесь можно было и без доказательств. Не помешает, произнес я, поскольку и в отличие от своего друга не был на все сто процентов уверен в существовании какой-то малоопределенной третьей силы. Демьян Дмитриевич, вы говорили, его зовут Афанасий. Сергей вернулся к Демьяну вновь, хотя тот ещё ничего не успел поведать о Виталии. Да, его зовут Вышерядов, Афанасий Захарович. Вот его полные инициалы, низко уверенно ответил Демьян и подошёл ближе. Откуда вы это знаете? напротив, с воиским и лёгким тоном спросил Сергей. Просто всё, он сам представился, ответил Демьян. Странно, очень странно, произнёс я, точно полагаю, что подобного быть не должно, поскольку в планы двойника Виталя собственная идентификация никак не входила. Действительно странно, поддержал меня Сергей, а Демьян плохо понимал смысл наших слов. Когда вы с ним познакомились? спросил Сергей. И мы отошли от тела Галины на несколько шагов. Прошлой ночью, ответил Демья. А до этого ничего о нём не знали, продолжил Сергей. Не, ничего. Вчера вечером, перед тем как нам пойти сюда, ну, к Виталию, я впервые о нём услышал, сказал Демья. О Виталие? вмешался в диалог я. Да, он о нём рассказывал. До этого никогда не говорил, хотя ведь мы частенько бывало виделись. Виталий приходил к храму. Он же жил там раньше, вплоть до конца восьмидесятых. Демьяк не только ответил на вопрос, но и сразу опередил несколько последующих. Виталий за последнее время сильно изменился. Я сейчас говорю не о внешности. Это вновь был Сергей. Он окончательно с ума сходит, уже нельзя этого не заметить, подтвердил наши опасения Демьяк. Убитая женщина, как я понимаю, его сожительница, спросил я. Да, угрюмо произнёс Демьян. Они разные люди. После коротенькой паузы спросил Сергей: "Хотя и с того, что говорил Демьян, это было уже ясно, но Сергею зачем-то понадобилось прямое уточнение. Они внешне одинаковы, но это два разных человека, пока ещё два разных человека", уверенно ответил Демьян. Вы полагаете, что скоро Виталя не станет? Его полностью заменит Афанасий, произнёс Сергей, доставая из пачки сигарету. Я в этом уверен, акцентировано произнёс Демья. Давайте вернёмся в автомобиль, предложил я. Покинули территорию дома номер 6 мы значительно быстрее, чем здесь оказались. Просто Сергей, обернувшись, увидел ещё одно отверстие в заборе, которое располагалось прямо перед нами, практически под прямым углом. Нужно позвонить в полицию. Это было первое, что произнёс Демян после того, как разместился на заднем сиденье автомобиля. Сильный свежий перегар мгновенно наполнил небольшое пространство. Быстро запотели стёкла, и Сергей был вынужден приоткрыть окошки. "Вы, Демян Дмитриевич, понимаете, что станет результатом этого звонка?" серьёзным тоном спросил Сергей. "Конечно, только другого выхода нет", ответил Демян. «Вас с Виталием они обвинят в убийстве, и вряд ли вам удастся хоть каким-то образом доказать существование некоего у Шерядова Афанасия Захаровича, еще более мрачно сказал Сергей». «Понимаю», – ответил Демьян. «Конечно, это не совсем правильно, но я предлагаю не торопиться с обращением в полицию», – озвучил свое мнение Сергей. «Нет, нужно звонить. Нас уже здесь видели». быстро вспомнит марку и номерной знак автомобиля, так что мёртвое тело лучше будет найти нам. Категорически не согласился я. Да, ты, наверное, прав. Только я не совсем понимаю, что в этом случае будет делать Афанасий. Ладно, Демьян, но я почти уверен. Виталию ему нужен не свободе, если полиция закроет Виталия, что тогда? Или это уже не имеет для Афанасия никакого значения? Не скрывая тревожных ноток в голосе, медленно и обстоятельно размышлял Сергей. "Вероятно, что он таким образом хочет подставить нас?" предположил я. "Не, это исключено. Слишком расплывчато, возможно много вариантов, он не будет этим заниматься". "Отверк мой довод, Сергей". Наши размышления заняли минут 5, но самое большое здесь никто из нас не подумал за всечю время или даже вспомнить о нём. "Ну каково было наше удивление?" когда со стороны моста появился автомобиль полиции. Двигался он медленно, не было и капельки сомнения, что сотрудники ищут нужный им адрес, и совсем не удивило, когда патрульная машина застыла прямо напротив нас и возле забора, за которым располагался злополучный брошенный дом. «На месте!» – громко передал кому-то по рации один из сотрудников. «А вот это уже интересно!» – произнес я. Странно, но кто-то уже успел побывать здесь, неуверенно проговорил Сергей. А полицейские быстро и ловко скрылись за забором. Нам оставалось ждать дальнейшего развития событий, и случилось так, что именно эти события преподнесли нам неожиданный сюрприз. Полицейские не появлялись довольно долго. В какой-то момент я увидел силуэт одного из них через проёмы окон второго этажа. Затем появился рядом с ним его коллега. Через несколько секунд исчезли оба, чтобы спустя ещё пару минут появиться с другой стороны забора, имея при этом явное разочарованное, раздражённое выражение на лицах. Тот, что был выше ростом, поднял с кухонного мобильный телефон, а тот, который был ниже и явно моложе, направился в нашу сторону. Ну, что будем говорить? тихо спросил Сергей. Что было, то и расскажу. обречённо проговорил Демьян. Можно вас? произнёс полицейский, остановившись возле водительского места. Сергей быстро приоткрыл дверь. Да, конечно, ответил он, покидая автомобиль. Полицейский представился, а затем случилось то, чего мы и не ожидали. Скажите, вы давно здесь находитесь? Не видели здесь чего-то странного, необычного или как бы выразиться? произнёс полицейский. Нет, мы ожидали нашего друга. Сергей рукой указал на Демьяна. А после обсуждали дальнейшие планы. Дело в том, что мы получили сразу два звонка. И звонивший утверждал, что в этом доме произошло убийство, и там находится труп женщины, произнёс полицейский. Серьёзное дело, произнёс я, покинув автомобиль, чтобы покурить. Было бы серьёзно, если мы кого или что обнаружили. Там никого нет, следов его деяния тоже обнаружить не удалось. Посвяти у нас происходящие события полицейские. Странно, недоумевая, отреагировал Сергей. Скорее розыгрыш, произнес я. Сейчас, конечно, он становится, то звонил и откуда. Но вы точно здесь ничего не видели? Ведь вполне возможно, что труп женщины успели все же утащить. Произнеся эти слова, полицейский подозрительно посмотрел на нас и на наш автомобиль. Понимаем? Если хотите, я открою багажник моего авто. Правильно понял взгляд полицейского Сергей. Тот не стал протестовать и через несколько секунд убедился, что никакого трупа в нашем багажнике нет, нет его и в салоне. И всё же полицейский записал наши данные, номер и марку автомобиля. После этого представитель власти оставил нас, вернувшись в свой автомобиль, где его ожидал коллега. Нет тела нет дела, пошутил Демян. Но расходясь со словами собственного утверждения, смотрел на нас удивлёнными глазами, полагая, что мы должны ему хоть что-то объяснить. Только мы сами сейчас ничего понять не могли. Афанасий или Виталик прозвучал вопрос Сергея. Виталий Мок, оказаться в брошенном доме, не показавшись нам на глаза, спросил я у Демьяна: "Точно не знаю, но возможно, что да". С противоположной стороны, кажется, есть вход, ответил Демьян. Думаю, настало время навестить Виталию, произнёс Сергей и, не дождавшись от нас одобрения или протеста, вышел из автомобиля. Мы последовали за ним, и спустя несколько минут оказались возле двери. Ведущие в хорошо знакомые Демьяну апартаменты и ещё совершенно неизвестные нам. Сергей уже 4 раза нажимал на кнопку звонка. Держал палец долго, но реакции на громкую трель не было никакой. «Пьяный он сильно был, когда я от него ушел», – произнес Демьян. Не добившись результата, от звонка Сергей решил воспользоваться стуком. Первое прикосновение к двери оказалось и последним, поскольку дверь гостеприимно отворилась перед нами. «Он точно закрывал!» – с нескрываемой тревогой в голосе проговорил Демьян. Мы лишь посмотрели на него. Демьян двинулся внутрь первым. Мы осторожно за ним. «Нет его! Нигде в хате нет!» – произнес Демьян, вернувшись к нам. В стоящем посередине небольшого коридора, из которого хорошо была видна кухня и большая комната, за которой находилась маленькая, а по правую руку имелась дверь, ведущая в совмещенный санузел.